Рыцарь вроде. Трудно сказать, все такое пыльное. Карамон отвел глаза. Он заметил, что саркофаг открыт. Рейст, мы должны уйти. Неправильно находиться здесь. Не обращая на брата внимания, Рейстен подошел к могиле и заглянул внутрь. Потом слегка счистил пыль, сделав шаг назад. — Я знал это! — воскликнул маг. Карамон так стиснул меч, что заломил руку. «Иди сюда, брат мой, ты должен это увидеть!» — позвал Рейслин. «Нет, не должен!» — Карамон упрямо потряс головой. «Я сказал, иди сюда!» — прикрикнул Рейслин. Неохотно шаркая ногами, Карамон приблизился. Крыса шел рядом, одной рукой держа кинжал, второй держась за петлю в поясе Карамона. Силач бросил быстрый взгляд в раскрытую могилу, чтобы увидеть поменьше ужасного, вроде скелета или разложившегося трупа с гниющим мясом, но, дернувшись от увиденного, посмотрел снова, уже во все глаза. «Рыцарь», затаив дыхание, произнес он, «Тот самый, который мне явился!» Тело, одетое в старинную броню, лежало в саркофаге, мягко блистая серебром в свете посоха магиуса. Казалось, свет ласкает рыцаря, отражаясь и переливаясь вокруг. Накидка рыцаря истлела, но в руках он сжимал сверкающий меч. Лепестки роз давно превратились в труху, но над могилой витал свежий аромат цветов. «Я сразу узнал фигуру, вырезанную на крышке», — бросил Рейстлин. «Все точно такое же, как у рыцаря, явившегося мне просить о помощи. А ведь он мертв уже сотни лет». «Не надо говорить такое». Тонким умоляющим голосом пропищал крыса. «Это место и так страшное. Может, пора пойти по домам?» Глядя на рыцаря, лежащего в саркофаге, Карамон грустно припомнил стурма, надеясь, что это не предзнаменование, наклонился и начал очищать от пыли монолитную крышку. Рейслин молча смотрел на рыцаря, навсегда уснувшего в мире и покое. Чувствуя, как отступает недавняя мучительная боль в груди и жжение в горле, Маг на секунду позавидовал неведомому герою. «Смотри-ка, Рейст!» — воскликнул Карамон. «Тут надпись!» Расчистив крышку, он обнаружил маленькую бронзовую табличку рядом с сердцем рыцаря. «Только я не могу прочесть ее!» Карамон поворачивал голову под разными углами. «Это Саломнийский!» Рейстин сразу признал буквы, с которыми столько пришлось бороться в начале изучения книги Магиуса. Тут написано, здесь лежит тот, кто сложил голову, защищая храм Павадайна и его слуг от врагов и неверующих. Последним его желанием было упокоиться здесь, в этой палате, чтобы он мог продолжать свой дозор, охраняя сокровища, погребенные здесь, до тех пор, пока обед не будет выполнен. Все трое посмотрели друг на друга, в уме повторив строчки на могильной плите. «Сокровища!» Харамон огляделся по сторонам, Словно ожидая, что сейчас появятся сундуки и бочки с золотом. Крыса оказался прав. А где оно, там не написано, Рейст? Мак торопливо счистил пыль везде, где только можно, но ничего не обнаружил. «Забавно, но мой страх прошел», — объявил крыса. «Надо тщательно здесь все исследовать». «Да, поглядеть вокруг не помешает». Карамон нагнулся, осматривая низ саркофага и разочарованно убеждаясь, что он вырублен прямо в скале. «Что скажешь, Рейст?» Рейстлин кивнул. Странное чувство страха исчезло. Теперь он ясно чувствовал свою ответственность перед ранеными. Они должны пребывать в безопасности, а значит, если в процессе осмотра они наткнутся на сундук с изумрудами, никто не пострадает. «А что ты сделаешь с сокровищем, Карамон?» спросил крыса. «Куплю гостиницу». «Ты будешь собственным лучшим клиентом», рассмеялся Паукендер. «Я бы распорядился деньгами с умом», — подумал Рейстлин. Отправился бы в Павантас и купил самый большой дом в городе. Нанял бы слуг для работы в лаборатории и скупил каждую магическую книгу отсюда и до Северного Эргота. Основал бы библиотеку, чтобы не хуже, чем в башне высшего волшебства. Скупал бы все артефакты и магические камни вместе со смесями и свитками. Он ясно увидел себя богатым и властным, бесстрашно стоящим на балконе собственной башни. Вокруг смерти отчаяние, черный плащ хлопает за спиной, а на шее горит зеленый камень, пронизанный кровавыми прожилками. «Смотрите, что я нашел!» — взволнованно закричал крыса. «Еще одни ворота!» Рейстлин рассеянно слушал его. Волшебный образ не спешил рассеиваться. Когда дамага наконец дошло, он встревожился. Крыса стоял у железных врат, приложившись глазом к щелке. «Там другой туннель!» «Может, он ведет к сокровищам?» «Мы нашли их, Рейст», — взволнованно проговорил Карамон. «Посвяти своим светом вперед. уверен это они». «Взглянуть не мешает», — сказал Рейстлин. «А ну, отойдите оттуда. Здесь может быть магическая ловушка. Ничего не трогайте. Дайте я посмотрю». Карамон с крысой покорно отошли. Рейстлин приблизился к вратам и почувствовал огромную магическую силу, которая накатывала откуда-то из глубин, словно там лежали мощные артефакты, сохранившиеся, быть может, со времен катаклизма. Маг потянул за створку. Железные ворота скрипнули и отворились. Рейстлин шагнул вперед, заметив странную тень, лежащую посреди коридора. «Ширак!» — приказал он, намереваясь осмотреть ее. Белый свет посоха отразился и заплясал в красных глазах Ималатуса.